Глава 70 Сэр Феликс встревает во множество дел. «Нет в мире долго безусловнее, чем обязанность брата защитить сестру от дурного обращения. Однако в нынешней нашей жизни нет долго труднее и, можно сказать, менее определенного». Дурное обращение, которому чаще всего подвергаются сестры, редко допускает защиту или месть, хотя обязанность защищать и мстить ощущается и признается. Нам не разрешают драться на дуэлях, а побить другого мужчину палкой не особо приятно и редко приносит результат. Джон и Крамбы на это, возможно, способны, и получают от такого удовлетворения, но не сэры Феликсы Карбери, хотя бы конкретный сэр Феликс Карбери, и обладал требуемой отвагой. Да к тому же, когда девушку бросает джентльмен, который ухлёстывал за ней весь сезон и даже получил привилегию именоваться ее будущим мужем, дело, по общему мнению, лучше замять без лишнего шума. Девушке не следует чахнуть из-за неверного жениха, и на три месяца становиться трагической героиней. Ее задача — просветлеть лучами и в новом золоте запылать на челе заревых небес. Пусть этот молодой человек оказался вероломным, и, может быть, два или три до него тоже, дорога к успеху еще открыта. Уно, а non deficit alter, вместо сорванной ветки в миг вырастет другая. Латинский. Однако, если кого-нибудь поколоть от палкой или отстегают кнутом, дело получит ненужную огласку, и найти жениху замену будет гораздо труднее. Брат осознает свой долг и готовится мстить. Пострадавшая, вероятно, хочет, чтобы ей позволили вести ее маленькие войны в одиночку. «Тогда клянусь небом, он ответит передо мной!» Величаво произнес сэр Феликс, услышав от сестры о ее помолвке с человеком, который, как он думал, помолвлен с другой. «Это, безусловно, было очень дурное обращение», дающие повод по меньшей мере для угроз. Не требовалось денег или немедленных действий. Сэр Феликс мог показать себя образцовым джентльменом и неумолимым братом без всяких для себя издержек. Однако Гета, которой следовало бы лучше знать своего брата, ему поверила, что было очень неумно. Через день ответа от Роджера еще не было, да и не могло быть, Но Гетта изводилась тревогой и помнила угрозу брата. Феликс о ней совершенно позабыл, да и вообще не думал обо всей истории. Феликс, не говори об этом с мистером Монтегю. О чем не говорить? А, об этой женщине, миссис Хартл, непременно поговорю. «Мужчину, который так поступает, надо поколотить, и клянусь небом, если он так поступил с тобой, я его поколочу!» «Я хочу тебе сказать, Феликс, если это так, я с ним больше не увижусь». «Если это так, я тебе сказал, что знаю!» «Маменька написала Роджеру. По крайней мере, я уверена, что написала». «Для чего она ему написала?» «При чем тут Роджер Карбери?» «Ты сам сказал, что он знает?» «Если он скажет, что это правда, то есть, что мистер Монтегю впрямь собирается жениться на той женщине, я никогда его больше не увижу. Пожалуйста, не ходи к нему. Если такое несчастье случилось, лучше стерпеть его молча. Что тут можно исправить?» «Предоставь это мне!» — сказал Феликс, и с видом праведного братского негодования вышел из комнаты. Он тут же приказал отвезти себя на квартиру Пола Монтегю. Если бы Гетта благоразумно промолчала, он бы не вспомнил о долге. Сэр Феликс, разумеется, знал, что дуэли остались в прошлом, и даже палки и кулаки вышли из моды. «Монтегю!» — сказал он, собирая последние остатки достоинства — заметно пострадавшего от недавних событий. Полагаю я прав, когда говорю, что вы помолвлены с американской дамой, миссис Хартл. В таком случае... Позвольте сказать, что вы никогда в жизни так не ошибались. Какое вам дело до миссис Хартл? Когда человек делает предложение моей сестре, полагаю, это очень даже мое дело, возмутился сэр Феликс. Что ж... «Да, признаю. Вы полностью в своем праве. Если я ответил грубо, то приношу извинения. Теперь о фактах. Я не женюсь на миссис Хартл. Я догадываюсь, откуда вы знаете ее имя, но раз вы его слышали, я без колебаний вам это говорю. Поскольку вы знаете, где она живет, можете пойти и сами ее спросить, если вам угодно». С другой стороны, я ничего так не хочу, как жениться на вашей сестре. Надеюсь, я полностью ответил на ваш вопрос. Вы были помолвлены с миссис Хартл? Мой дорогой Карбери, я не считаю, что должен рассказывать вам мое прошлое во всех подробностях, и я точно не стану отвечать на вопросы, заданные во враждебном тоне. То, что вы, вероятно, слышали о миссис Хартл, «Оправдывает ваше желание, как брата, спросить, есть ли у меня по отношению к ней какие-либо обязательства?» «Я говорю вам, что нет!» «Если у вас остались какие-либо сомнения, обратитесь к самой даме. Помимо этого, я ничего говорить не обязан и не буду, по крайней мере, в настоящий момент». Сэр Феликс по-прежнему хорохорился, разыгрывая негодующего брата, но никаких шагов к тому, чтобы покарать обидчика, не предпринял. «Конечно, Карбери», — продолжал Монтегю, — «я хочу смотреть на вас, как на брата. Если груб с вами, то лишь в ответ на вашу грубость». Сэр Феликс был теперь впервые с начала своих злоключений в той части города, где привык проводить время, и, собравшись с духом, направился в Медвежий садок. Он рассчитывал выпить Хайресу, перекинуться словом с одним-двумя посетителями, которых застанет в этот час, и так постепенно вернуться к старым привычкам, однако клуб оказался заперт. «Что это с Фоснером?» — пробормотал сэр Феликс, вытаскивая часы. «Было почти пять». Он позвонил в колокольчик и постучал в дверь, чувствуя, что это случай проявить смелость. Спустя довольно долгое время вышел один из слуг в том, что можно назвать партикулярным платьем, отодвинул засовы и сообщил ошаломляющую новость. Клуб закрылся. — Ты хочешь сказать? — Я не могу войти? — спросил сэр Феликс. Именно это слуга и хотел сказать, поэтому приоткрыл дверь меньше, чем на фут, и остался стоять в проходе. Герфоснер уехал. Было собрание комитета и клуб закрылся. Если слуга и располагал еще какими-либо сведениями, он не пожелал делиться ими с сэром Феликсом. Клянусь Богом, воскликнул молодой баронет, кипят от негодования. Он намеревался, убедил себя, сэр Феликс, пообедать в клубе и провести приятный вечер в кругу избранных друзей. И тут выясняется, что клуб закрыт, а Фоснер уехал. По какому праву закрыли клуб? По какому праву Фоснер уехал? Разве сэр Феликс не оплатил подписку вперед? «По всему миру, чем хуже человек себя ведет, тем сильнее!» Он возмущается причиненными ему обидами, «Сэр Феликс почти думал, что сумеет взыскать ущерб с комитета!» Он отправился прямиком в дом миссис Питкин. Короткое время назад сэр Феликс в ее присутствии наполовину пообещал жениться на Руби и сказал, что заглянет завтра. На завтра он не заглянул, но считал это пустяком. Молодой человек в его положении не должен за такое даже извиняться. В дом его впустила сама Руби, которая, разумеется, очень обрадовалась. «Знаете, кто в городе?» — спросила она. «Джон Крамб. Но хоть бы он и явился сюда при всем параде, я не стану с ним говорить, только скажу, что вышел прочь». Сэр Феликс, слышавший это имя раньше, немного поежился. «Не знаю, для чего ему приходить, ежели я ему яснее и ясного сказала, что не желаю его видеть». «Он полное ничтожество», — сказал баронет. «Он бы сей день на мне женился, бы я согласилась», — возразила Руби, которой, возможно, не понравились такие слова о ее честном старом ухажоре. «И у него все есть, и мебеля, и другое, и деньги в банке немалые, но я его презираю». И Руби, тряхнув головкой, прильнула к плечу аристократического кавалера. Разговор происходил в гостиной. Тут из кухни поднялась миссис Питкин с намерением разрушить любовную идиллию напоминанием о суровой жизненной прозе. «Итак, сэр Феликс», — начала она, «если между вами все честь по чести она то, конечно, вы можете видеться с моей племянницей. — А если заколото? — спросил беспечный, неотразимый лотарио. — Хоть бы и заколото, лишь бы все было по-честному. — Мы с Руби оба честные. — Ведь правда, Руби, я хочу сводить ее на обед. Она вернется рано, до десяти часов. Руби еще нежнее приникла к его плечу. «Бери шляпку, Руби, смени платье и пойдем. Мне столько всего надо тебе сказать». «Столько всего сказать?» «Им нужно назначить день свадьбы». «Феликс сообщит, где они будут жить. Они обсудят ее подвенечное платье. Может быть, Феликс даст ей денег, чтобы его купить?» «Столько всего надо сказать». Руби умоляюще взглянула на миссис Питкин. Уж, конечно, в таких обстоятельствах тетя не ждет, что племянница останется рабыней и арестанткой. — Вы принесли письменное обязательство, сэр Феликс Карбери? — сурово вопросила миссис Питкин. Миссис Хартл сказала ей очень уверенно, что сэр Феликс не намерен жениться на Раглз, если не докажет свою готовность письменным контрактам. «Писать, такая докука, кука!» — протянул сэр Феликс. «Да, сэр Феликс, писать часто докука. кука. Но когда джентльмен хочет жениться, бумага говорит за себя получше слов. Руби не уйдет отсюда обедать, если вы не напишете все на бумаге». «Тетя Питкин!» — воскликнула несчастная Руби. «Что, по-вашему, я с ней сделаю?» спросил сэр феликс коли вы хотите на ней жениться то напишите бумагу а коли нет то так и скажите и ступайте себе откуда пришли я пойду объявила руби никому не позволено держать меня арестанткой я могу идти куда хочу подожди феликс я через минуту спущусь девушка в припрыжку взлетела по лестнице и не задумываясь начала переодеваться «Она больше сюда не войдет, сэр Феликс!» очень торжественно объявила миссис Питкин. «Мне она никто, всего лишь дочка сестры моего покойного мужа. По крови мы не родня, так что на мне позора не будет, но я бы очень не хотела видеть ее на панели». «Тогда чего вы не позволяете мне отвести ее обратно к вам?» «Потому что это верный путь на панель». «Вы не хотите на ней жениться?» На это сар Феликс не ответил. «У вас и мысли такой нет. Вы позабавитесь и выбросите ее, как старую тряпку, как сношенную туфлю. Я их навидалась. И уж лучше моему ребенку умереть в работном доме или от голода. Но таким, как вы, это все игрушки. Я не сделал ей ничего дурного». — ответил сэр Феликс почти испуганно. — Тогда уходите и оставьте ее в покое. Вот дверь миссис Хартл, она открыта. Пойдите, спросите ее. Она умеет говорить куда лучше моего. Миссис Хартл своих дел устроить не сумела. — Миссис Хартл — дама, сэр Феликс, и вдова, и видела жизнь... Тут миссис Хартл сошла по лестнице, и миссис Питкин как умело их друг другу представила. Миссис Хартл много слышала о сэре Феликсе Карбери и тоже считала, что тот не думает жениться на Руби Рагглз. Через несколько минут Феликс был с нею наедине в ее комнате. Ему хотелось увидеть эту женщину с тех пор, как он узнал ее помовке с Полом Монтегю, и, надо полагать, еще больше после помолвки Монтегю с Геттой. Всего час назад Пол сам сказал обратиться к ней за подтверждением своих слов. — Сэр, Феликс Карбери, — сказала она, — боюсь. Вы ведете себя с этой девушкой непорядочно. Феликсу подумалось что миссис Хартл не вправе таким тоном выговаривать ему, человеку, стоящему на высокой общественной ступени. Тетя Питкин даже не тетка. А кто такая миссис Хартл? Не лучше ли вам оставить ее, чтобы она вышла за человека, который впрямь ее любит? Что-то в глазах миссис Хартл... Не позволяла ему вскипеть. «Ну кто такая, миссис Хартл, чтобы лезть в его дела?» «Правослово, мэм, я премного вам обязан, но не совсем понимаю, чему обязан честью вашего... Мэма, вашего... вмешательства вы хотели сказать». «Я так не сказал, но, возможно, вы назвали правильное слово. Я бы вмешалась ради любой женщины на свете». С жаром проговорила миссис Хартул. Мы все склонны ждать чересчур долго, поскольку стыдимся ухватиться за то малое, что предлагает нам судьба. Вам следует ее оставить, сэр Феликс. — Полагаю, она может делать, что ей заблагорассудится. — Намерены ли вы на ней жениться? — Сурово, — спросила миссис Хартл. «Намерен ли мистер Пол Монтегю на вас жениться?» С наглой издевкой осведомился сэр Феликс. Удар был жестокий и, безусловно, попал в цель. Миссис Хартл не думала, что сэр Феликс Карбери хоть как-то осведомлен о ее делах. Она лишь смутно связывала его с Роджером Карбери, ближайшим другом Пола, еще не слышала, что Гетта Карбери, та девушка, которую любит Пол, неужели Пол рассказал этому хлыщу всю ее историю? — А? — Не вижу никакой параллели между этими двумя случаями, — сказала она, наконец, изображая слабое подобие улыбки. «Я, по крайней мере, в тех летах, когда могу сама о себе позаботиться, если он на мне не женится, я останусь, какой была». «Так ли будет с бедной девушкой, если она позволяет вам среди ночи таскать ее по городу?» Говоря, миссис Хартл думала более о Руби, нежели о себе. «Какая разница?» что этот молодой человек заключит о ее отношениях с Полом? «Если вы ответите мне, я отвечу вам», — сказал сэр Феликс. «Намерен ли мистер Монтегю на вас жениться?» «Вас? Это не касается!» — вспыхнула она. «Ваш вопрос дерзок!» «Еще как касается!» «Куда сильнее, чем дела Руби касаются вас!» «И раз вы мне не отвечаете, я вам не отвечу!» «В таком случае, сэр!» «Судьба девушки будет на вашей совести!» «Можете мне не говорить!» Ответил баронет. «И молодой человек, который приехал за ней в город, вероятно, узнает, где вас найти!» Добавила миссис Хартл. На такую угрозу ответить было нечего, и сэр Феликс вышел из комнаты. По крайней мере, сейчас Джон Крамп не здесь, И разве в Лондоне нет полисменов? Да из чего Джону Крамбу еще больше распаляться из-за одного единственного вечера? Руби столько танцевала с ним в мюзик холле что и сегодняшний обед ничего не изменит. Когда сар Феликс спустился, Руби уже стояла в прихожей, готовая к выходу. — Если выйдешь с этим молодым человеком... — сказала миссис Питкин, ударяя кулаком по столику в прихожей. — То обратно я тебя не впущу. — Я все равно пойду, — ответила Руби, беря кавалера под руку. — Дрянь! Девка! — воскликнула миссис Питкин. — После всего, что я для тебя сделала, как будто ты мне родная! — Я все отработала! Разве нет? — огрызнулась Руби. Завтра я отправлю тебе твои вещи, потому что сюда ты больше не войдешь. Ты теперь мне чужая, но я бы тебя уберегла, если бы ты не упиралась. А что до вас? Она поглядела на Сара Феликса. Кабы не дама наверху, и кабы бы я не сдавала комнаты, я бы вам так всыпала, что вы зареклись бы ходить сюда за бедными девушками. Не думаю, что она вызвала бы недовольство, миссис Хартл, если бы и впрямь осуществила свою угрозу. Сэр Феликс, по горло сытый миссис Питкин и ее квартиранткой, ушел с Руби под руку. Руби в этот миг не хотела думать ни о чем, кроме своего счастья. Не гадала, впустит ли ее тетка, когда она вернется усталая и, возможно, полное раскаяние. Она идет под ручку с кавалером в лучшем платье, и он ведет ее обедать. И по ее словам... Он должен многое ей сказать. Однако она не станет задавать ему неприятных вопросов в этот первый блаженный час. Так приятно было идти с ним в Пентовиль, так радостно свернуть в праздничное огороженное пространство наполовину трактир, наполовину чайный сад, так отрадно слышать, как он заказывает все самое лучшее. Кто не поймет, что даже городской рошарвиль Может быть, раем для девушки, которая последнее время ела в полумраке лондонской подвальной кухоньки. И здесь мы оставим Руби упиваться ее счастьем». Примерно в девять Джон Крамбо постучал к миссис Питкин и узнал, что Руби ушла с сэром Феликсом Карбери. Он изо всей силы стукнул себя кулаком по ноге и сверкнул глазами. «Когда-нибудь ему не поздоровится!» — сказал Джон Крамб. Ему разрешили подождать Руби до полуночи. Она так и не пришла, и он удалился с тяжелым сердцем.